Сентябрь. Соломенный месяц. Мне он письмо лишь прислал. В письме обо всем написал. Не любит он больше меня. Из-за кожи моей, что темна. Баллады Чайлда. Баллада 295. Часть первая. Самым сложным оказалось подсунуть кошель под подушку Фионы. Она спит в моей замковой спальне. На кровати с шелковым покрывалом. Мои вестники говорят, что она прокрадывается туда ночью, под покровом тьмы, а ведь Фиона — добродетельная служанка с хорошей репутацией. Но мне необходимо было пробраться в свою бывшую спальню, чтобы оставить там амулет от ворот. И я стала планировать, как попасть в замок. Для начала мне нужно было замаскироваться. И я стащила с бельевой верёвки чистую одежду, фартук и белый чепчик, чтобы походить на прачку. Я вошла в замок вместе с остальными служанками, пряча лицо. Дождалась, пока они все уйдут, а потом пошла с чистым бельем в покое Уильяма. Тайком сунуть амулет в чистую наволочку было делом несложным, однако я не ожидала увидеть в спальне самого Уильяма, моего возлюбленного, обещавшего любить меня вечно, и Фиону в серо-голубом шелковом платье, сидящую у окна. Волосы Уильяма отросли, Но он по-прежнему был красив. Красив, как в день нашей первой встречи в своем зеленом жакете, когда повернулся и посмотрел на меня своими голубыми глазами с золотистыми искорками. У меня так резко и сильно закружилась голова, что я покачнулась и чуть не упала. Уильям этого не заметил. Он посмотрел на меня и не узнал, как бы много я для него не значила раньше». Для него я была лишь одной из загорелых прачек с убранными под накрахмаленный белый чепчик волосами, хмурым лицом и опущенными долу глазами. Мне вспомнилась сказка о кухонной принцессе и искавшем ее принце: Если бы я была вооружена ножом, а не выглаженными простынями, то убила бы их обоих на месте, залила бы всю постель кровью и оставила глаза Фионы на подушке, а язык Уильяма у ее ног перерезав ей горло так, чтобы рана выглядела широченной улыбкой. Но у меня не было ножа. И Я чувствовала странное оцепенение. Амулет сработал бы, я знаю. Но увидел бы Уильям меня. Я поспешно вышла из комнаты. Сердце билось пойманной в клетку птицей. Я прислонилась в коридоре к стене и попыталась успокоить дыхание. Амулет я все еще сжимала в руке. Теперь использовать его не получится. Неважно. Ярость схлынула. Мне хотелось умереть. Хотелось свернуться опавшим листом и улететь прочь. Но сейчас, в моей хижине из бревен, я вновь обрела храбрость. Нужно написать Уильяму письмо и отослать со своим вестником. Его доставит белоголовая ворона. Она же подождет ответ. Из-за чего бы не переменились чувства Уильяма ко мне, я не приму случившегося, не услышав правды от него самого. Древнейшие права. Если изменчиво сердце у то не следует винить Фиону. Она ничто и не обладает ни малейшей властью. Если бы обладала ею, то узнала бы меня за маскировкой. И если я избавлюсь от нее, то ее место займет другая Фиона. Нет, я должна пообщаться с Уильямом и снова найти путь к его сердцу. Мне все еще не верится, что он меня позабыл. Я пишу возлюбленному любовное послание, надеясь, что смогу подобрать слова. «Мой дорогой Уильям, услышь меня, если ты когда-нибудь питал ко мне чувства. Я не знаю, почему ты покинул меня. Я была твоей возлюбленной. Ты по-прежнему мой возлюбленный». Мое сердце не лжет. Я не могу поверить, что твои чувства ко мне переменились. Пожалуйста, пришли свой ответ с белоголовой вороной. Она знает меня. Она найдет меня. Молю, напиши и успокой меня. Душа болит, и я думаю лишь о тебе. С безграничной любовью, Малмойра. Часть вторая. Я весь день ждала ответа. Белоголовая ворона улетела на рассвете, но лишь на закате я слышу над головой ее хриплое карканье. Спустя несколько минут она садится на нижнюю ветвь возле костровой ямы, принеся с собой свернутый лист бумаги. Я вознаграждаю белоголовую медовым пряником и медленно читаю письмо. «Дорогая Малмойра, мне искренне жаль, если ты чувствуешь себя обманутой мною. Отец приказал мне ясно выразить свою позицию. Недопустимо, чтобы теплые чувства к тебе ослепляли меня и мешали выполнять свой долг. Положение не позволяет мне общаться с людьми, подобными тебе, такими дикими, неотесанными и смуглыми. Прости за прямоту. Со всем уважением, твой покорный слуга Уильям МакКормак. Я не сразу осознаю написанное. Уильям словно нарочно изъяснялся так, чтобы сбить меня с толку. Но смысл ясен. Ему нельзя меня любить. Мы с ним слишком разные. Я — смуглая, грубая и дикая, а Уильям — благородный аристократ. Ему нельзя любить дикарку. И это веление не его сердца, а положение. Долга и отца. Я переворачиваю письмо. Чистого листа бумаги для ответа у меня нет — Впрочем, слова из этого письма теперь навечно вырезаны на моем сердце. Забыть их я не боюсь. Я беру перо и пишу ответ. Дорогой Уильям, прости меня за откровенность. Мой народ всегда говорит без обиняков. Но не волнуйся и знай, мне не нужно твое уважение. Я не связана никакими обязательствами. Смуглая и дикая, я вольна любить, кого пожелаю. И я сдержала бы все свои обещания. «Желаю тебе с твоей селянкой счастья и надеюсь никогда больше тебя не увидеть. Ты свободен от меня, и теперь я освобожусь от тебя. Прощай, Малмойра. Я не буду плакать. Я никогда не плачу. У людей есть поговорка «Жалей плачущую женщину не больше, чем гусыню без башмаков». Я отдала письмо белоголовой вороне, потом раскинулась в растущем возле хижины папоротники и траве и устремила взгляд в проглядывающее сквозь ветви деревьев небо. Я лежала и думала, почему солнце все еще ярко сияет, когда для меня свет померк навсегда. Часть третья. В сентябре мы запасаемся летом, собираем закрома орехи, яблоки, ягоды и кукурузу, В сентябре нужно наесться вдоволь, ведь впереди нас ждут скудные длинные ночи. Я же не в состоянии есть. Не могу собрать на зиму грибы под урожайной луной, лесные орехи или ежевику возле лесной тропинки. Я лишь брожу по скошенным полям, собирая последние крохи любви, когда-то жившие в наших сердцах. Скоро от нее не останется и следа. Ее урожай загублен, кладовая заперта. И я собираю в себя каждое воспоминание, каждое обращенное ко мне Уильямом слово, мое сердце полая оболочка, пустая, как плошка бедняка. Днем я опять ходила к древнейшей, стоящей в волшебном кольце, насчитала на единственной живой ветви боярышника лишь 14 ягод. Однако древнейшая находилась в игривом настроении и напоминала ленивую кошку. Который играет с мотком шерсти, не вставая со своей лежанки. Я написала Уильяму, что он более ничего не значит для меня, но все еще не свободно. Почему? спросила я. Боярышник потряс ветвями, а ленты, лоскутки и серебряные ложки закачались, несмотря на безветренный день. Я сказала, чтобы ты вернула все, что он тебе дал. — ответила древнейшая. — Но погляди на себя. На тебе бусы, подаренные им на ярмарке в день летнего солнцестояния. Это правда. Я сохранила их. Мою шею охватывали бусы из тигрового глаза. Это все, что осталось у меня от Уильяма. Каждая блестящая бусина — воспоминания. Снимать их было так больно, словно вместе с ними я снимала слой кожи, Тем не менее, я безмолвно отдала бусы древнейшей, повесив их на ветвь боярышника. «Отданное в день солнцестояния даром вернется нам старицей», — промолвила древнейшая. Не понимая смысла этих слов, я с болью в сердце повернулась, чтобы уйти. Однако древнейшая, оказывается, не закончила разговор, Ее ветви заклацали, словно кости, ударяющиеся друг от дружку на ветру. Говорят, он пообещал ей кольцо, сказала она, золотое кольцо на ее белую руку, и свое имя, что навечно привяжет ее к его дому и сердцу. Мое собственное сердце болезненно сжалось. Мне нет дела до его сердца, ответила я. «О, нет, есть. Ты не будешь свободна, пока не откажешься от него». «Но как это сделать?» — закричала я. «Он дал мне имя. Он связал меня обещаниями. И теперь я точно выеденный изнутри лесной орех. Я не могу спать, не могу есть. От меня ничего не осталось». «Есть способ», — обронила древнейшая. Но тебе вряд ли понравится цена, которую придется заплатить. Я заплачу любую цену. Древнейшая молчала. Что мне сделать? Как вернуть данное мне имя? Древнейшая продолжала безмолвствовать. Осознав, что ей больше нечего мне сказать, я пошла обратно по скошенным полям. Босая и в кровь раня ноги, обобрезанные из стебли кукурузы, нежные весной... И острый, словно нож в месяц сжатвы, Оставляя за собой кровавые следы. Часть четвёртая. Сентябрь — самый хлопотный месяц. Сбор орехов, заготовки овощей, вязание снопов. В это время гуси набирают жирок, Овцы в волю наедаются на холмах, Комары роятся на берегу безмолвного озера, И бурые медведи ходят по ягоды. Одна я сижу, сложа руки. Я не в силах ничего делать. Я не могу думать ни о чем, кроме Уильяма с Фионой, обещанного ей золотого кольца и слов древнейший, сказанных мне на ярмарке. Золото твоих глаз ярче и чище того, что посулил тебе он. Я была искренна, И что хорошего мне это принесло? Я была верна и честна, Но другая получит от Уильяма кольцо, возьмет его имя, будет рядом с ним и со временем родит ему детей. Фиона, чье имя означает «белая леди», добродетельна и воспитана. Она никогда не опозорит его и не растревожит. Сентябрьская невеста скромна и приветлива, любима всеми. Фиона любима Уильямом, и она всегда будет скромна. Однако шепот ветра не приносит новостей о свадьбе. Ветер рассказывает о тайных встречах на сеновалах, о долгоносиках в посадках картофеля, о приближающихся бурях и грозах, но не приносит ни слова об Уильяме и Феоне. Уильям передумал по-детски надеяться на это, а я уже не ребенок. Возможно, пять месяцев назад еще была им... А теперь стара, как сама старость. Холоднее льда и тверже камня. Сентябрь теплый быстро пролетел. На чердаках уложен урожай. Нам предстоит еще немало дел. Ушедший месяц уж не вспоминай. Мне нужно вовсю готовиться к зиме. Близится Михайлов день. Скоро ягоды станут жесткими и горькими. Примечание. Михайлов день. Приходится на 19 сентября. Праздник Архангела Михаила. Этот день считался рубежом первых заморозков. Конец примечания. Скоро мои сородичи полетят на юг с дикими гусями и ласточками. Странствующий народ редко проводит зиму в своем собственном теле. Одни улетают на юг, другие ежами прячутся под сухой листвой или лисами и зайцами под снегом. Кто-то, как древнейшее, сольется с деревьями и проспит всю зиму. Мне же, чтобы выжить в холода, нужно хорошо подготовиться к ним. А у меня совсем нет запасов. Сородичи знают об этом. Несколько раз я находила возле своей двери дары. Пару кроликов, горстку орешков, грибы, заднюю часть убитой козы. Странствующий народ приглядывает за своими, даже за теми, кто был изгнан». Порой я думаю, что было бы легче умереть. Тогда бы меня нашли по весне, кучу лохмутев в траве. Возможно, услышав о моей смерти, Ульям оплакал бы меня в лесу и понял, что я, как и обещала, оставалась верна ему до самой смерти, хотя сам он обещания не сдержал. Возможно, рядом с ним была бы Фиона с золотым кольцом на пальце. Это сразу отрезвило меня. Я не умру. Не порадую эту бледную, как поганка, девчонку своей смертью. Я не стану кухонной принцессой с ее жалкими тремя желаниями. Мне не нужны ни красивое платье, ни туфли, ни волшебная карета. Мне нужно отмщение, мой дорогой Уильям. Вот чего теперь жаждет мое сердце. Я должна станцевать босой на твоей могиле, заливисто и счастливо спеть над ней жаворонком, воспарить в грозовые небеса. И досыта испить молний.